271. Матерь Агни-йоги. Если нечто, несмотря на самые горячие и упорное обращение к иерархии, все же не уходит из жизни и продолжает досаждать, значит, через это надо пройти и претерпеть до конца.